Глава 24. Застава изготовилась к бою. Вахмистер Попов сел на лошадь и галопом проскакал вперед, чтобы лично убедиться в том, что Акимцев не врет. Он не доскакал и до опушки, как увидел Талдыкина, приготовившегося к стрельбе. По лесу в разных местах раздались выстрелы, и попасть на опушку было уже нельзя. Попов вернулся на заставу и послал письменное донесение в штаб полка. Заставка его лежала по гребню, впереди домов Рабиновки. 16 человек растянулись почти на 300 шагов и зорко смотрели вперед. В лесу раздавались частые беспорядочные выстрелы. Австрийцы перестреливались с Талдыкиным. Казакам с их места было видно, как Талдыкин проворно перебегал от дерева к дереву вдоль опушки и стрелял то с одного, то с другого места, обманывая тем австрийцев. Но австрийцы все-таки подавались вперед – Выстрелы становились громче, и иногда над головами казаков с жалобным пением пролетала далекая пуля. Таудыкин дошел до дороги, врывавшейся в холмы, и по ней бегом пустился к своей заставе. «Смотри, братцы, дуром не стрелять! Пали, когда под мишень подведешь!» — говорил Попов, обходя низом бугра своих казаков, согнувшись так, будто из-за бугра его не было видно. «Не подгадим, господин Вахмистр, целую его армию остановим», — говорили казаки. Талдыкинская стрельба прекратилась, замокли выстрелы австрийцев. Попов с волнением ожидал, что же будет. Каждая минута промедления была ему дорога. Каждая приближала помощь резервов, потому что он был уверен, что Карпов не замедлит прийти на помощь. Об отступлении он не думал, хотя насчитал 30 винтовок против Талдыкина. Да сколько же еще? И не стреляла. Утро наступило хмурое. Не то мелкий дождь моросил, не то снова садился туман. В небе клубились темные тучи. Попов смотрел свои фланги. И справа, и слева к нему подходили леса. Там стояли другие взводы, их сотни. Но удержат ли они? «Господин Вахвестер!» — услышал он негромкий крик слева. «Можно?» Попов посмотрел туда. На опушке леса среди зелени молодых елок четко показывались три австрийца. Серо-синие шинели, высокие кепи, ранцы за плечами. Они были ясно видны на темном фоне лесной опушки. Попов кивнул головой. Охотничья жажда охватила его. Он схватил винтовку и пополз на фланг. «Погоди, брат, только не спугни раньше времени. Давай я пальну, по мишеням не мазал. Ужель теперь пропуделяю?» ты и выстрелы раздались почти одновременно на фланге. Стреляли Попов и два крайних казака. Один из австрийцев осел и остался синеватым пятном среди молодых елок. Два других исчезли. «Попали, господин Вахмистер! Одного подбили!» «Эх, а вы чего ж промазали?» «Кубы Тиверн прицел взял». «Да, чудной. Стрелял-то поди с поднятым». «Ах ты, и то правда, эккая напасть! Станови на 1200, так вернее будет». «Понимаю». В то же мгновение весь лес огласился частой и сильной ружейной трескотнёй. Пули стали непрерывно свистать, выйти, щелкать кругом рабиновки. Казаки отвечали редким огнем. Стрелять было не почему, австрийцы не были видны в густой чаще леса. Били по опушке, но сами сознавали, что эта стрельба была бесполезная. Молодой пастухов вдруг уронил винтовку, дрыгнул ногами, перевернулся и затих с побелевшим лицом. «Пастухова убила! Оттащить бы надо!» — прошептали соседи, но уже страшно было вставать. «Пастухова убили! Пастухова!» — пронеслось по цепи. Вахместер Попов поднялся, чтобы посмотреть, что там. Но в ту же минуту острая боль пронзила его ногу ниже колена, и он упал на землю и покатился к халупам. «Ох, братцы, ногу перебила, кажись, совсем!» — стонал он. «Отнесите куда-нибудь, перевязаться бы!» Два казака отползли назад и взялись за Попова. В это время сзади из леса показался пешком командир полка. Он оставил адъютанта, ординарцев и трубачей в лесу и сам, не сгибаясь под пулями, смело шел к рабиновке. «Командир полка!» Пронеслось по заставе, и минутное колебание и желание уйти с этого проклятого места, где на сотни винтовок австрийцев отвечало только десять, сменилось спокойной уверенностью, что мы отстоим и этого места не покинем. Разорванные тучи обнажили клочок голубого неба. Он стал шириться и расти. Дождь перестал, и солнце заблистало бриллиантами дождевой капелли. В низинах трава казалась белой от воды, лес смотрел яркий, словно вымытый, далее ширились. Было 8 часов утра, и день наступал солнечный и веселый. Карпов, как только получил донесение, поднял дежурную сотню и приказал ей рысью идти к Рабиновке. Начальнику связи приказал тянуть туда же телефон, а сам с адъютантом и ординарцами, обгоняя третью сотню полевым галопом, поскакал к заставе. Какое-то чутье подсказало ему, что вахмистр Попов и командир сотни Траилин не зря написали, что неприятель действительно наступает. Он стоял теперь над казаками в рост и, не обращая внимания на часто посвистывавшие и чмокавшие подли пули, смотрел в бинокль на лес. То, что он видел в лесу и за лесом, его далеко не радовало. Но он говорил громко. «Великолепно! Великолепно! Я так и знал! Ну, голубчики, сейчас вам третья пропишет! Продержитесь, молча, еще несколько минут! Третья подходит!» Сказал он и стал спускаться в лощину. «Постараемся, ваше высокоблагородие! Не сдадим! Не извольте беспокоиться!» Раздались голоса. Карпов с трудом удерживался от желания нагнуться и побежать. Пули подгоняли его. Но он понимал, что в эти минуты он все, и от стойкости тех 50 человек, занимавших все заставы, зависит, может быть, участь дивизии, беспечно бивакировавшей в Тамашеве. Там, он знал это, отпевали его урядника Ермилова и готовились торжественно хоронить первого офицера, убитого в дивизии, гусарского адъютанта. Но то, что он увидел в свой бинокль, сильно его встревожило. Весь лес кишел людьми. За лесом, огибая правый фланг наших постов, двигалась большая колонна конницы. Карпов насчитал 10 эскадронов. Поле за лесом было серо от австрийской пехоты. Там было не менее 3000 человек. Но артиллерии Карпов не видел, и это его ободрило. Он понял, что это авангард большого отряда пехотной дивизии, а та, вероятно, идет во главе корпуса, и обязанность их дивизии задержать и прикрыть во что бы то ни стало за заболотье и холм, чтобы дать собраться нашей пехоте. Каждый день задержки имел громадное значение. На опушке леса он встретил третью сотню бесстрастным спокойным голосом, как будто бы дело шло о простом маневре. Он отдал ей приказание спешиться и идти, охватывая с фланга опушку леса. Ему было жаль каждого казака, каждого он любил как сына, но понимал, что это нужно, и твердо и спокойно отдал свой приказ. После этого он пошел отыскивать телефон.